ПРОПАЖА Караты И ПОРАЖЕННЫЙ ВЕТЕР После оглашения окончательного наказания я заметила, насколько затихла карарата. Что до меня никакое это не наказание. Дело одной минуты, и пальцами щелкать не придется. «Ты ветер, ты! И этим все сказано!» — говорила мне мама, отправляя на учёбу в академию. «Вся отца!» «Ветер — это значит самостоятельное». Сильная, располагающая к себе, как отец. «И в маму!» — подал голос отец, обнимая меня крепко. «Настанет срок, выберешь, как она, самого лучшего ветра!» «Выберу без проблем, но сейчас меня занимает другое, чтобы ослепшая кора сумела найти себя новую, привыкнуть, приноровиться к увечью. Слепота навеки!» У меня не поворачивается язык сказать, что это сущие пустяки, и настоящие ведьме не помеха. Я-то вижу… На дар Карараты увечья не влияет. На внешность… На мой взгляд, подруга стала гораздо красивее, но я знаю ее пять лет, а близко больше полугода. Я помню, какой она была, какой стала. Боюсь магов, привлечет ее красота и отпугнет слепота. Я разумею порядочных магов, а не тех скотов, которым увечье жены было бы на руку, чтобы безнаказанно ею пользоваться. Таких я к коре не подпущу. С той минутой, как она только поднялась, сбитая с ног магическим ударом и начала руками шарить по сторонам, я стала ее глазами. Старалась сделать все, чтобы волшебница не чувствовала себя беспомощной. Подруга мою помощь ценила. «Если я слишком навязчива, скажи!» – попросила я сразу. Кора всегда вела себя осторожно, словно выжидая. Она была одной из самых загадочных ведьм на всем общем факультете магии. Другой, но в своем роде, у Корта. Мне казалось, что Корарата является носительницей и хранительницей тайны. Прежде чем что-то сказать, волшебница взвешивала каждое слово. Став слепой, Кору совсем было не слышно. Она словно замкнула уста и подавала голос, когда ее спрашивали. Да и то отвечала односложно. То, как она разговаривала со мной и сразу приняла мою помощь, было моей радостью и предметом гордости. Кора не одна. ⁇ Нет, Террамор, все замечательно, спасибо тебе. В семье меня звали Ты, Ветер. Поступив в академию, я взяла себе имя, чтобы помнить и другим дать понять, откуда меня принесло. ⁇ Назвалась Терромая, Ветер Долин. И 4 года я училась, считая, что имя по мне, а я по нему. Однако, когда нас в прошлом июне слили, то есть нас меньшинство добавили к другому большинству, при первом же знакомстве одна из волшебниц из многочисленной группы, это была Ламлин, назвала меня Терамер, Сквознячок. Девчонки в новой группе были разные, но настолько приветливые и дружелюбные, что я не стала настаивать на прежнем имени. Для них я Сквознячок. Беззаботный игривый ветер так и было до наших боев. Задним числом сейчас я это признаю, что докоры она мое имя произносила как самую важную и серьезную новость. В ее устах оно не звучало ни весело, ни легкомысленно. Я задумалась: карате, как и всем нам, за месяц можно быстрее нужно выйти замуж, и делать ей это придется в буквальном смысле вслепую. Но и не это главное, не здесь загвоздочка. Самое трудное, на мой взгляд, это отправной пункт. На красавицу-ведьму должны обратить внимание, а она после госпиталя не покидает актовый зал, вместо нашего общего пристанища. Ей хочется уединения, она к нему и в прежнем здоровом состоянии была склонна. Единственная компания, которую она с удовольствием переносит, наша ведьминская. Вряд ли потому, что все мы имеем, как и она, поражение и увечья. К вечеру 1 апреля я, набравшись духа, заикнулась Коре о том, что неплохо бы выйти на более широкое обозрение. «Надо чаще гулять, Кора! Погода отличная! Лето здесь короткое, надо пользоваться!» «Ещё весна!» – попыталась мягко возразить ведьма, выражая отказ. Спорить она не любила, старалась решить, полагаясь на взаимный компромисс. Я представляла, что переживает ее гордость. Ей предлагаться. «Наконец-то весна!» – поправила я. «Очень тёплая. Завтра погуляем немного, хорошо?» Кора промолчала, а я с тоской подумала, что надо действовать решительнее, если нужен результат. Сроки выставлены сжатые, а Кора не ветер, чтобы влюбиться, как мы умеем, в одночасье. Она, даже если и полюбит, и вида не покажет, и близко к себе не подпустит. Не время ей сидеть в окружении подруг. На утро нас потрясла новость. Майер пришла в академию с избранником. Их союз признали. Тихая Майер, которую нужно было заставлять поверить в себя, первая в скоростном режиме справилась с наказанием. Мы, обалдев, смотрели на счастливую пару, пока у Корта, очнувшись раньше всех не вспомнила о приличиях и не подошла к Майер со смехом. «Прекрасная новость, Майер! Как видишь, никто не ожидал, что ты нас обскачешь!» и обняла ведьму. Я не поверила своим глазам. У Корта обняла. С ней там и пять лет в одной группе. У Корта не холодная, скорее вышкаленная. Никогда не позволит себе идти на поводу у движений души. Для нее это неприлично. Она большую часть жизни жила человеком, Подозреваю, и мужа будет искать в той же среде. Мне она нравилась именно тем, что у нас с ней, кроме учебы, ничего общего. Если исключить наказание, а его не обойдёшь, как и годы учебы и минуты нашей боевой славы. Увечье только у каждой свое. Раз у Корта полезла с нежностями к Майер, значит, хваленная ее выдержка изменила и ей. Майер счастливо засмеялась в ответ. «Это мой ледяной виноват». В его присутствии все превращаются в недвижные статуи. Да-да, я как раз стряхнула с себя иней! подскочила находчивая Ламлин, а за ней подтянулись с поздравлениями остальные. Радость за Майер окрасила нежным румянцем щеки Карараты. Она стала смотреть менее отрешенно. Днем Кора сама заговорила о прогулке. Сегодня прохладно, с сожалением, возразила я, вспоминая тепло накануне. «Наверное, из-за присутствия ледяного принца». «Он принц?» – обрадовалась Кора. «Я оденусь потеплее. Пойдем, терамер, ненадолго». Подруга уже уговаривала, что меня удивило. «Если будет холодно, пройдемся чуть-чуть и вернемся». Я подчинилась без воодушевления. Еще вчера весна была в разгаре и в разгуле, все цвело и пахло. Нынче же утренний заморозок перешел в дневной. Кругом все попряталось, а кто не мог – замер. Я видела, что Кора впечатлена союзом Майер. Очень жаль ее разочаровывать, но правда – это факт. Он способен разбить сильное волшебство, не только призрачную иллюзию. Поэтому нас учили пользоваться магией не отнюдь, а вопреки. «Они в госпитале познакомились, Кора», – сказала я. «Майер и принц». «Откуда ты знаешь?» Живо подала голос Карарата. Догадалась. Где это видно, чтобы Майер опаздывала на лекции? Сама бы она не стала на себя обращать внимание. Любовь изменила ее, Сделала более самостоятельной и решительной. Да еще однажды кто-то замедлил время, чтобы наша ведьмочка успела на учебу. Лицо Караратой осветила улыбка. «Ты не рассказывала», — заметила она. «Может, сядем где-нибудь?» Да, моя душа открыта для Коры, но про Майер я ей не рассказывала. «Сядем ненадолго», — согласилась я. Это чужая история, потому и не говорила. Если не веришь мне, спроси у Кармак, она подтвердит. «Я верю тебе, Терамер, как ты могла подумать? Просто...» «Просто душе твоей хочется сказки. Ты заслужила ее, Кора». Но чтобы стать принцессой, мало прохаживаться по улице с затаённой надеждой на сердце. Надо оказаться полезной принцу, полюбить его так, чтобы он вернулся за тобой. Наши северные широты к романтике не располагают. Хоть не спорю, весной как никогда сердце щемит от желания любить. Что же до магии? Чем больше знаешь, тем меньше поводов думать о несбыточном. Магия – это наука. И, возможно, она, если соблюдать ее законы. Нет, на магию полагаться бесполезно в нашем случае. Мне не нужно это объяснять. И подруга замерла на полусловие. С того дня мы гуляли с Корой, понемногу увеличивая время прогулок. Погода потихоньку налаживалась, хоть ледяной был в городе. Мы проложили любимый маршрут – цепь улиц с обязательным посещением одного из парков, где Кора сидела на облюбованной скамейке, Впитывая звуки весны. Окружающие к нам привыкли и не удивлялись. Через несколько дней Кора предложила оставить ее одну в парке и прийти за ней в определенный час. Это было кстати. Кое-какие дела как раз требовали моего присутствия. Не без тревоги я оставила ведьму, сидящей на скамейке, и появилась в условленное время. Подруга сидела, подставив лицо солнечному теплу. Как проветрилось – «Замечательно!» – безмятежно улыбнулась Карарата. «Можешь и завтра меня оставить. Подумай о себе, термер Мне нужно привыкать обходиться без твоей помощи». Так остро вопрос не стоял. Но я не стала перечить. Если возникнет благоприятная ситуация, произойдет знакомство, третий будет лишний. В настоящем чувстве посредники только мешают. Два дня я приходила за корой в оговоренное время, а на третий день примчалась за ведьмой раньше, полил дождь, теплый весенний ливень. Я еще до парка не добралась, а уже вымокла до нитки. Скамейки были пусты. Куру знали, могли помочь ей уйти под крышу. Я начала проверять веранды, беседки и все, что имело навес. В целом парке не нашла никого, кроме неприметного парня, сидевшего у входа в беседку. Набегавшись по парку, я вернулась к нему. Он был незнаком, но вдруг он видел, где ведьма. «Извини, ты долго здесь?» Парень был молоденький, не поворачивался язык разговаривать с ним на «вы». К тому же он был человек, плетения не имел. «Привет!» – ответил он, рассматривая меня слишком внимательно, и я невольно усомнилась в его природе, слишком понимающий взгляд, не свойственный людям. Еще до дождя!» «Какая ты?» «Какая? Сырая?» Я насторожилась. «Сырая!» Повторил он спокойно. «Зайди под крышу!» «Да мне уже все равно!» Но под навес встала. «Слушай, ты видел девушку? Она вот на той скамейке сидела!» С длинными распущенными волосами меня парень понял с полуслова. «Да, видел!» «Ничего удивительного!» Кора – редкая красавица, а для людей и говорить нечего. Кто увидел, раз не забудет. Длинные цветомеда волосы, нервное лицо с гармоничными чертами, фигура, платье, взгляд – все в ней было прекрасно. «Куда она пошла? Не заметил? Можешь сказать?» «Неужели мне повезло и не придется бегать и искать еще свидетелей?» С меня отовсюду капало, с пальцев, с рукавов платья, волос, лица, подола. Вокруг меня образовалась лужица, но парень смотрел мимо неё, на моё плетение, клубившееся рядом. Он перехватил мой взгляд, и я смешалась. Простая и приятная его внешность совершенно не подходила сложному, непонятному выражению его глаз. Одно я понимала, это не человек. Измученный, издерганный, отчаявшийся. «Кто?» «Могу. чего же?» Ответил он, и я поняла свою ошибку. Его подавленность я принимала за спокойствие. «Твоя подруга ушла с мужчиной». «С мужчиной?» «Да, это было до дождя». «До дождя?» «Да, он подошел к ней. Они заговорили, как давно знакомые. Потом ушли». «Можешь описать его?» Парень ненадолго задумался. «Старше твоей подруги. Нездешний. Сильный. Ветер». «Ветер?» – вскричала я, не веря, что человек знает то, что ему знать не положено, но парень был спокоен. «Да, так все было, Тэ». Я удивленно посмотрела на него. «Кто ты?» Этот вопрос для него не представлял сложности. «Бывший ветер». Без горечи ответил он. «Сама видишь, без плетения. Дело прошлое». Парень сделал движение, будто хотел стряхнуть с себя что-то лишнее. «Летать не могу. Был бы прежним, показал бы, куда делась твоя подружка и ее знакомый. А сейчас, извини, ничего не осталось». Он посмотрел на меня, и я поняла, что тот не врет. Глаза у него, как у человека, который несколько дней не спал, только острее. Он ветер по своей природе. Вот почему он такой потерянно-пришибленно-человеческий. Летать не может. Пораженный, как я, только еще сильнее. Что с тобой стряслось? У нас ветров так, напрямик. Где плетение? Плетения нет. Сумрачно сказал парень. Из госпиталя таким выпустили. Сказали и решали вопросы жизни и смерти. Подарили мне жизнь... Без плетения, без имени, без полета Велели благодарить. Так все было, ты. летит от меня. Я словно уподобилась Карарате. Она часто уходила в себя, чутко прислушиваясь к движениям души. Вот и я замерла внутренне, чувствуя не только жалость к нему, ни одно облегчение, что меня обошли такие беды. Меня пронзило понимание. Все сошлось, кажется. Этот парень – ветер. Он не зря на моем пути, лишь бы не ответил отказом. Впервые я не была в себе полностью уверена и не вспомнила, что для него это пара пустяков. Мой мокрый вид не давал мне возможности думать о своей неотразимости. Набравшись наглости и храбрости, я подошла к нему ближе, стараясь не смущаться своего непрезентабельного внешнего вида. Это не так, дружок. Я увидела, как парень недоверчиво поднял голову. Что у него за манера смотреть в глаза, почти в упор? Я помогу тебе, а ты поможешь мне найти подругу. Тот поднялся на ноги, но я не дала ему ответить мне отказом. Моё плетение обняло его, обтекая по контурам человеческого силуэта. «Посмотри на меня!» – велела я. «Настройся на одну меня!» Через секунду мы летели, два небольших ветра. По-прежнему лил дождь, но он ветрам не помеха. Теплый, добрый, щедрый, нужный дождь, свидетель моей любви».